Предложение это застало меня совершенно врасплох. Но прежде чем я успел выговорить одно слово, Баскервиль схватил меня за руку и, сердечно пожав ее, сказал, «Какой вы добрый, доктор Ватсон! Вы знаете, что со мной происходит, и вам дело так же знакомо, как и мне. Если вы поедете в Баскервиль-Голь и высвободите меня из опасности, я никогда этого не забуду». Ожидание приключений производило всегда чарующее действие на меня. Кроме того, я был польщен словами Холмса и горячностью, с какой баронет приветствовал меня как своего спутника. «Я с удовольствием поеду», — сказал я, — «и не могу себе представить, как бы я мог лучше употребить свое время». «И вы будете очень аккуратно доносить мне обо всем», — сказал Холмс. «Когда наступит какой-нибудь кризис, как я непременно ожидаю, я направлю ваши действия, полагая, что к субботе все будет готово». «Удобно ли это будет доктору Ватсону? Вполне». «Итак, в субботу, если ничего не произойдет нового», Мы встретимся к отходу поезда десять часов тридцать минут из Паддингтона. Мы уже встали, чтобы проститься, как Баскервиль издал возглас торжества, вытаскивая из-под шкафика, стоявшего в одном из углов комнаты, коричневый сапог. «Мой пропавший сапог!» — воскликнул он. «Дай бог!» Чтобы все наши затруднения также быстро уладились, сказал Шерлок Холмс. Но это очень странно, заметил доктор Мортимер. Я перед завтраком обыскал крайне тщательно всю эту комнату. И я также, сказал Баскервиль, я ни одного дюйма не оставил необысканным. И тогда, наверное, в ней не было этого сапога. В таком случае его поставил сюда лакей, пока мы завтракали. Послали за немцем, но тот ответил, что ему ничего не известно об этом, и никакими расследованиями мы не добились разъяснения этого случая. Прибавился новый пункт к этой беспрерывной серии бесцельных, по-видимому, мелких тайн, являвшихся так быстро одна вслед за другую. Оставив в стороне мрачную историю смерти сэра Чарльза, мы имели перед собой ряд необъяснимых инцидентов, имевших место в продолжении двух дней, а именно получение письма из печатных слов, встреча чернобородого шпиона в кэбе, пропажа нового коричневого сапога, пропажа старого черного и, наконец, находка нового коричневого сапога. Когда мы возвращались в Беккер-стрит, Холмс молча сидел в кэбе и по его сдвинутым бровям и выразительному лицу я видел, что его ум, так же, как и мой, был занят попыткой составить какой-нибудь план, в который могли бы быть помещены все эти странные эпизоды, не имеющие, по-видимому, никакой между собой связи. До позднего вечера сидел он, погруженный в табачный дым и в свои мысли».